Глава 16. Мужик оказался возле кая и осторожно коснулся его руки, отчего парень моментально пришел в себя и сразу же дал ему в морду, причем крайне удачно дал. Если моя атака крушителем не возымела никакого эффекта, то удар голой рукой заставил мужика сделать несколько шагов назад. А когда тот остановился, кровь из разбитого носа стала капать на пол. Невероятно! Кто-то смог воссоздать весь цикл и даже найти подходящих реципиентов среди духов. Парень, ты просто обязан пойти со мной. Я научу тебя не только пользоваться полученной силой, но и смогу раскрыть весь потенциал, что сокрыт в тебе. И этот потенциал невероятно велик. Даже на 42-м этаже ты будешь смотреться гораздо выгоднее других его жителей. Вот нихрена ж себе новости. Мужик прибыл сюда прямиком с 42-го этажа. Это какой же мощью он обладает? Если начиная с 30-го живут сущности, что превосходят мощью даже богов, то этот мужик по-любому превосходит те сущности. Бог среди богов. И получив по морде, этот бог не только не разозлился, но даже захотел, чтобы Кай пошел с ним. Вот только парень ничего не отвечал. Он вновь впал в ступор. Через нашу связь я ощутил, что внутри Кая началась борьба, но сейчас он боролся не с сущностью, которая была надежно заточена, а боролся только с собой. Парни терзали какие-то внутренние проблемы, которые буквально начали раздирать его на части. Его сознание не выдерживало этой борьбы, и единственное, чем я мог сейчас помочь, показать, что я рядом и всегда поддержу его». Именно эти эмоции я начал транслировать через нашу связь, и это не осталось незамеченным. «Парень, я чувствую, что между вами духовная связь. Ты его учитель?» – спросил у меня мужик, и когда я кивнул, продолжил. «Как учитель ты должен желать своему ученику только лучшего. Поэтому позволь мне заменить тебя. Только я смогу справиться со всеми проблемами, что ждут парни на пути становления». Кем именно должен стать Кай, мужик не сказал. На мгновение запнулся на этом моменте и тут же пояснил. Сейчас в этом теле находятся две личности, которые необходимо объединить. Главным условием на одном из этапов разработанной мной техники является необходимость расщепления личности испытуемого. Только это позволяет надеяться на успешный исход. А для завершения техники необходимо объединить личности в одну. «То, что я вижу сейчас в корне, неправильно. Никто из них не должен перетягивать одеяло на себя». После этих слов за спиной мужика послышался протяжный стон, и нас обкатило горячим ветром. «Создатель, наконец!» застонало энергетическое облако и плюхнулось на пол перед мужиком. Будь у него колени, я бы сказал, что встала на них, но сейчас именно бухнулась, уничтожая явно дорогую отделку пола. «Ты что-то попутал, висп!» – начал говорить мужик, подсказывая мне, как называется эта энергетическая форма жизни. Раньше я где-то находил упоминание о виспах, но толком там ничего не было описано, лишь то, что это крайне странная форма жизни. Живут ее представители очень долго и предпочитают никому не показываться. И вот теперь я вижу перед собой такого виспа. Что-то не похоже, что он старается никому не показываться. Я не твой создатель, как и не создатель твоих друзей. Я инженер, разработками которого воспользовались другие разумные. Наверняка допустили кучу ошибок, что свидетельствует о вашем несовершенстве. Но если парню я еще могу помочь, то тебе уже точно нет. Слишком поздно. «Слишком долго ты находишься в раздрае со своим естеством. Пусть и смог объединить часть разрозненного, но этого недостаточно. Больше ты уже ничего не сможешь сделать, это тупик, выбраться из которого поможет только забвение». Сказав это, мужик вытянул в сторону по указательный палец, и того не стало. «Вот так запросто взял и уничтожил существо, что не уступало в силе мне». И это под тройным слиянием. «Чего молчишь?» Этот вопрос уже был обращен ко мне. Кай по-прежнему находился в борьбе с собой, и с каждым мгновением ему становилось только хуже. Моей помощи явно было недостаточно. Еще немного, и Кай совершит непоправимое. «Спасите Кая! Не дайте ему уйти! И тогда мы обсудим ваше предложение!» «Я прекрасно понимал, что этот мужик может и меня уничтожить так же легко, но ничего не мог с собой поделать. Кай – мой ученик, и сейчас его хотят у меня забрать. Я обязан знать, почему должен на это соглашаться, и есть ли у меня шансы самому дать Каю все необходимое для его спасения и развития». «Мог бы и не просить об этом», – пожал плечами мужик и влепил Каю за трещину. Мне показалось, что у парня оторвется голова, столько мощи было вложено в этот удар. Но Кай лишь слегка отклонил голову в сторону. В этот момент хаос у него внутри успокоился. «Вайм? Что здесь происходит? Кто это? И почему мне страшно находиться рядом с этим человеком?» — спросил Кай через пару секунд с опаской, смотря на мужика. «На заданные вопросы я не мог ответить, потому как сам ничего не знал». «Нам предстоит очень долгий и обстоятельный разговор, но только в присутствии всей моей команды». «Альф, твою мать, где тебя носят, когда пришли постояльцы?» заорал Мэрур, когда они смогли добраться до заведения этого рыжего пройдохи. Выбраться из центрального поселения оказалось крайне сложно, особенно в тот момент, когда Деметриус объявил беспрецедентную награду за информацию о нападении на его резиденцию. Как понял Меррур, его клиенту удалось не только обвести вокруг пальца одного из сильнейших разумных этажа, но и скинуть его с этого пьедестала. Сам Гнол наотрез отказался участвовать в атаке на дом Деметриуса и собирался свалить еще до ее начала, но все же решил остаться и посмотреть, что из этого выйдет. Любопытство – один из главных пороков Меррура. Но благодаря этому пороку он стал известен как лучший следопыт десятого этажа и даже не знал, считать это положительным моментом или самым дерьмовым в его жизни. В тот же день, когда Вайм атаковал дом Деметриуса, старые друзья Мерура принесли ему новость о том, что произошло. Кто-то налетел на дом главы поселения и разгромил его, оставив лишь одни руины. А самого Деметриуса отметил так, что он больше никогда не сможет использовать свою силу. Но и это было еще не все. Нападавшие смогли отбиться от лучших бойцов сильнейшего поселения этажа и спокойно свалить, без каких-либо потерь со своей стороны. Парни, участвовавшие в этой бойне, утверждали, что против них сражались как минимум сотни разумных с пятнадцатого этажа. Среди них были джинны, демоны, вампиры и даже несколько разумных машин, что появлялись лишь на высоких этажах, начиная с двадцатого. Но Мерур прекрасно знал, что все это были выдумки. Чего только со страха не померещится, да и нападавших было всего семеро. Просто они были слишком сильны. Даже для лучших бойцов этажа, что и доказали, с легкостью разгромив дом Деметриуса и беспрепятственно уйдя в зону перехода. Только оставалась одна проблема. На десятом этаже зависли двое из отряда Вайма. Здесь у них было всего два варианта. Первый отправиться следом за своими товарищами и попытать удачи в зоне перехода, и второй отправиться обратно в свой мир. Именно второй вариант и выбрала женщина, которая даже слушать не хотела довода крепыша, что остался с ней. Мерур был очень удивлен, когда крепыш все же отказался от идеи последовать на одиннадцатый этаж, но и возвращаться домой он не собирался, здесь женщине не удалось на него повлиять. Я останусь здесь, и пока не найду кузнеца, который сможет научить меня работе с Адамантием, даже не подумаю возвращаться. К тому же ребята могут прийти в любой момент. Буду дожидаться их здесь, сказал Крепыш, хлопнув по столу рукой. Да так, что теперь Альфу придется покупать не только новый стол, но и ремонтировать пол. Мярур, конечно, мог помочь найти Крепышу нужного человека. Он даже знал двух кузнецов, что без проблем работали с любыми металлами. И Адаманти здесь был не исключение, но следопыт Мерур навсегда исчез после того, как нашел нужного разумного, и еще не получил за это вторую часть оплаты. Хотя и того, что уже было получено, вполне хватит, чтобы скрыться от всего мира. А с подпиткой он что-нибудь придумает. Вайм словно предвидел такой вариант развития событий и оставил Гнолу подробную инструкцию, как завершить начатое джинами конструкции прилагалась банка с какой-то непонятной жидкостью. Все это осталось в его потайном мире. Меррур был уверен, что Вайм не обманет его и расплатится за работу по чести. Поэтому он и решил помочь женщине добраться до поселения Альфа, а уже оттуда направиться в свое убежище и больше никогда и никого не увидит. Вместе с ними решил отправиться и крепыш. Он также решил начать свои поиски с поселения Альфа, По крайней мере, сам он говорил именно так. Но Меррор прекрасно понимал, что камень просто не хочет вот так быстро расставаться с ними и оставаться в одиночестве в новом мире, практически ничего не зная о нем. Поэтому мерур постарался за время их пути как можно больше всего рассказать камню. За это время они успели сдружиться, и даже Мамока уже не казалась гнолу такой уж язвой и стервой. И вот они прибыли в поселение Альфа, а его нигде не было. Как-то странно все это. Прошло не так много времени, чтобы здесь что-то смогло резко измениться, да и теперь Альф мог не опасаться мести Диметриуса. Неужели он отправился встречать мастеров массивов? Тогда ситуация резко меняется, Меррор, пожалуй, немного задержится. Он своими глазами должен увидеть, как это поселение превратится в самое защищенное на десятом этаже. Все же он приложил немало усилий для его основания. Это место было выбрано именно с следопытом, Сделал одолжение старому другу. «Похоже, что главы поселения сейчас нет. Но я уверен, что он не будет против, если мы тут разместимся. Как не будут против и его люди!» Последнюю фразу Гнол произнес нарочито громко, и через несколько секунд из своих укрытий вышли шесть человек. Камень тут же приготовился к схватке, но следопыт остановил его. «Не стоит. Это люди альфа. Присматривают за добром хозяина в его отсутствии. Хорошие бойцы, преданные. Поэтому вы можете ничего не опасаться и разместиться на постоялом дворе». «Кто-нибудь из них может проводить меня к порталу, что ведет на землю?» — спросила Мамока, глядя на шестерку охранников и чего то они сильно смутились под взглядом женщины. «Все порталы рядом с нашим поселением были уничтожены. Никто не знает, что произошло», произнес один из охранников. Мужик представился нам родом. Крайне странное имя, но это не важно. Гораздо важнее, что он был сильнее всех, кого я видел. Пожалуй, даже сильнее, если объединить все силы, всех, кого я когда-либо видел, но сильно распространяться о себе рот не собирался. Рассказал лишь то, что посчитал нужным, что поможет мне принять правильное решение. В это время наш отряд уже объединился. Зайка занялась каем, хотя он и утверждал, что это лишнее и с ним все в полном порядке. Необходимо просто немного отдохнуть и привести мысли в порядок. После моего появления в разуме парня, там все перевернулось с ног на голову, и для наведения порядка необходимо время. Я прекрасно понимал, о чем говорит Кай, но не мог ничего сделать с целительницей. Ей обязательно необходимо было кого-либо исцелить. А все, кроме Кая, были в полном порядке. Так вот, рот поднялся в мировую башню уже очень давно когда она возвышалась всего на два десятка этажей. И с тех пор он занимается исследованиями и создает столько всего нового, что сам уже давно потерял счет. Что-то из изобретенного им он прекрасно помнит, но подавляющее большинство уже давно позабыл. И порой у него случаются вот такие моменты просветления, как при встрече с Каем. Только взглянув на парня, он сразу же узнал свою старую и, как он сам считал, неудачную разработку. Создание разумного, способного существовать сразу в двух мирах. В мире материальном, со всеми вытекающими отсюда привилегиями, и в мире духовном, также со всеми вытекающими. Как это сделать, он смог понять довольно быстро. Вот только существовало слишком непонятное и разрушительное для подопытных побочное действие, которое впоследствии стало главным условием осуществления этой техники. Личность подопытного раздваивалась. Троилась и так далее. Вроде самое большое количество личностей, на которой распалась центральная, переваливало за четыре сотни, и все эти личности пытались перетянуть одеяло на себя, взять контроль над телом и избавиться от других личностей. Причем у них даже не возникало желания объединиться, сделать личность цельной, какой она и была изначально. Рот множество раз пытался заставить личности слиться, Но у него ничего не выходило. Слишком сильно они пытались оттолкнуться друг от друга. Постоянно дрались и доводили свою физическую оболочку до смерти. А с разрушением физической оболочки уничтожалось и духовное. У созданных таким образом разумных они были неразделимы. По крайней мере до тех пор, пока личность не становилась цельной. Рот сказал, что он сможет помочь Каю что процесс слияния его личности еще даже не начался, слишком молот он был, и в то же время очень силен. Через Виспа Род смог связаться с другими разумными этой группы, им он точно уже не сможет помочь. Даже среди себе подобных Кай оказался уникальным, единственным, кто мог завершить неудачный эксперимент Рода. И чтобы этого добиться, Род был готов пойти на все, но он не мог ничего предпринять, пока между нами с Каем существовала связь Учитель-ученик. На договор, что мы заключили, ему было плевать, а вот нарушить связь он не мог. Разорвать ее могли только мы с Каем, и если этого не сделать, то Род будет бессилен. Невероятно могущественный ученый, который хотел завершить один из своих старых проектов, который он считал неудавшимся. Именно такое представление у меня сложилось о Роде. Но он и не собирался этого отрицать. Это было заметно по его ухмылке, когда я отозвал своих ребят посоветоваться.